Что пес гениальный, ученый ни капельки не сомневался. Только что доказал, как замечательно разбирается в людях. Но вот на вид он такой ласковый, вежливый, никакой боевитости и свирепости. Вряд ли способен защитить детей. Да умеет он хотя бы лаять. Не только лаять, но и страшно рычать, заверила его Яночка. Видели бы вы его в арабской каменоломне. Ласковый песик. Ничего себе! Так рычал, такие рыки издавал, что эхо шло по горам. А как оскалил зубы, казалось, их у него сто штук не меньше. Арабы в рассыпную. А вы говорите, не сможет нас защитить. Арабская каменоломня чрезвычайно заинтересовала молодого ученого. И дети обещали ему обо всем рассказать, но в другой раз. Сейчас им с актуальными делами бы разобраться. И Павлик опять вернулся к беседе с Паней Наховской. А ты поняла, что же выяснилось в конце концов с Пшеворским? Спросил он сестру. Девочка напомнила брату. В блокноте, помнишь, на листочке, который мы нашли в комоде, написано «Пшев» в скобках, рядом с телефоном Баранского. А, вспомнил! «А когда она так страшно испугалась, я сразу догадалась, что это Пшеворский и тоже занимался марками». «Кто такой этот Пшеворский?» — полюбопытствовал пан Доминик. Девочка ответила, «В том-то и дело не знаем. Известно лишь, что тоже связан с марками. Или скупает их, или продает, или крадет», — добавил Павлик. «Или у него украли. Возможностей много». Но теперь я уверена, Марки где-то здесь. Или в квартире пани Спайеровой, или у пани Наховской. И у нее они хотят отобрать путем шантажа. Надо что-то придумать. Задумчиво подпершись рукой и глядя в окно, Яночка произнесла. Жаль, что от пани Наховской мы никакой помощи не получим. Что бы тому придурку ее сыну? Вопнуть на месте. Все из-за него. Пан Левандовский, которому дети так безоглядно доверились, принял близко к сердцу их проблемы. С волнением выслушав их рассуждения, предположения и выводы, он, помолчав, решился. Ладно, так и быть. Скажу вам правду. Знаю я этого сына. Брелочек видел лошадиной головы привел Збиню в жуткий восторг. Когда же его заверили, что он один такой на свете, у коллекционера и вовсе глаза и зубы разгорелись. А запросили за это сокровище всего ничего. Информацию о контактах Зютика с очкариком. Збиня поднапрягся. Зютик знал Збиню как облупленного. Знал, что кроме брелочков его больше ничто на свете не интересует и позволял себе иногда расслабиться в его обществе, поболтать о том о сём. И хотя работодатели много раз твердили парню, что рот раскрывается только для жратвы, а не для болтовни, уж он-то, Зютык лучше знал, когда нельзя и словечко пикнуть, а когда и можно себе немного позволить. Например, второму их приятелю, Роману или Ромыку, как его все звали, ни за что бы даже намеком не упомянула в своих делах.